Глава 9. Отель Occidental был самым старым и самым солидным в Баффало. Стены с панелями и темными обоями, десятки старинных фотографий на стенах, мореное дерево мебели и стойки, диваны и кресла в стиле конца XIX века. То есть все выдержано в правильном духе. Когда-то давно в нем останавливались Тедди Рузвельт, стрелок-охотник и впоследствии президент. Знаменитый бандит Буч Кэссиди, женщина-стрелок Каламити Джейн, которая поныне считается легендой, Ваффало Билл, в шоу которого она выступала со своими стрелковыми трюками, ну и менее известный нам Том Хорн, так называемый «сток-детектив», выловивший и перестрелявший почти всех конокрадов и похитителей скота в Вайоминге и соседних штатах. Закончил он плохо — Был ложно обвинен в убийстве подростка и повешен. Теперь фотографии всех этих людей украшали стену холла отеля наряду с другими лицами, менее известными, давая тебе возможность ощутить себя причастным к истории штата. За стойкой сидела уже знакомая мне Луиса. Пухлая мексиканка в модных очках из кучей серебряных украшений, доброжелательная и улыбчивая. Именно Луиса, а не Луис, как обычно произносят это имя в английской версии. «Надолго?» — сразу спросила она. «На пару ночей, я думаю». Потянул я из стопки бланк регистрации и взял ручку. «Один?» «Мы с Настей жили в отеле дважды. До того, как отправились на аэродром в Коди помогать местным добывать самолеты, и после того, как оттуда вернулись. Одного меня Луиса пока здесь не видела». «Да, один. Это уже бизнес-трип», — кивнул я, быстро заполняя бланк своими каракулями. «А как ваша жена поживает?» Луиса была в курсе истории с нашим воссоединением, которое произошло прямо в этом холле, у неё на глаза. Всё было как в лучшем сериале, она даже поплакала немного, поэтому ощущает себя в какой-то степени причастной к нашему семейному счастью, так сказать. «Эннис поживает прекрасно, сейчас учит летать других, как у вас». — проявил я вежливость. — У меня все прекрасно, спасибо, — заулыбалась она. — Хотите прежний номер? — Мне и одноместный сойдет, если у вас есть. По цене одноместного заулыбалась Луиса еще шире. Тогда не откажусь. Любопытно, кто владеет гостиницей сейчас. Вроде бы город. Просто за чей счет скидка интересна. Но отказываться точно не буду. И номер был симпатичный, с видом на Мейн-стрит. Луиса забрала карточку регистрации со стойки и выложила взамен ключ. Спасибо. Поднялся по знакомой уже неширокой лестнице в полутемный коридор, нашел свою дверь, подпер замок, вошел в комнату. Да, ничего не изменилось. Ну и времени прошло всего несколько месяцев. С чего вдруг меняться-то? Но ощущение такое, что был здесь лет десять назад. Столько всего произошло за это время. Посмотрел на часы. Плавский уже не в офисе, это почти наверняка, так что визит к шрифу откладываем на завтрашнее утро. Что еще могу сделать умного сегодня? Надо бы Настю известить, что я нормально долетел. Спутниковых у нас в Анклаве нет, все номера под контролем у федералов, и все лишнее отключено, но есть что-то вроде радиотелеграфа с примесью пейджинговой связи. Отсюда, в Колд Лейк, идет телеграмма по радиосвязи, а там ее содержание перекидывают уже по внутренней сети на планшет через мессенджер. Вот этим сейчас и займусь. И да, проеду мимо мотеля Comfort Inn. Гляну, не появились ли возле него машины с пулеметами, бронированием и отметинами от пуль. Все больше сверху. Если они там раньше останавливались, то почему бы не остановиться еще, верно? Что забавно, в этом же самом мотеле сели чужих, которые добрались до обжитой части Вайоминга. И в этом же мотеле они ждут, когда их переправят дальше. И одновременно с этим... Тут как-то вспомнилось, что в самый первый день моего появления в этих краях, как раз в баре Эрни, кто-то сказал о том, что федералы платят бандам, отверженным, и, кажется, еще кому-то, чтобы те срывали указатели у дорог, куда чужим идти. Да. А у меня теперь материал на отверженных имеется. Такие же беспредельщики, как и все остальные синдромники. Скорее всего, только поэтому федералы не платили им за отлов чужих. Все равно не довезут, убьют раньше. Но если ты вообще завел отношения с такой мразью, то как бы я о себе впечатление создаешь вполне конкретное. Это как бывшая американская власть, которая во имя демократии С какой только уникальной сволочью не якшалась и кому только не платила. И ирония судьбы, почти все борцы за свободу потом на американские же деньги поворачивались против Америки. Ну да ладно, это в прошлом. Но традиция все же осталась похожей и прослеживается. Телеграф, как и подобает, находился в здании почтового офиса, возле которого совсем недавно возвели силами ополчения высоченную радиовышку. Мощности передатчика вполне хватало для того, чтобы говорить со всей Америкой. Так что такие вот телеграммы на пейджер стали вполне распространенным способом связи, потому что единая телефонная система сохранилась не везде, а сотовая связь, если и сохранилась, то только изолированными друг от друга кусками. Правда, этот телеграф отличался от тех, что остался в детских моих воспоминаниях все же довольно сильно. Бланки телеграм заполнять никто не требовал. Ты просто платил. Сам печатал свое сообщение на компьютере, писал куда и кому. Разве что сам отправить не мог. Потому что адресатов вызывать приходилось уже оператору, вручную. Но сообщение с его слов ушло, куда я и хотел, то есть на почту Колд Лейка. Потом я поехал обратно в отель, сделав крюк мимо мотеля Комфорт In. Машины возле него были, но среди них не было ни вооружённых, ни побитых пулями, ни бронированных. Просто несколько пикапов и пара немолодых внедорожников. И какой-то белый вен с рекламой установки решёток на окна. Быстро растущий бизнес по всему миру. Подумал, не зайти ли пообщаться с персоналом на предмет, узнать как можно больше о бывшем постояльце. Но потом от такой идеи отказался. Надо с шрифа начинать. Может, он и сам что-то об этих людях знает. А может, и поспособствует беседе с гостиничным менеджментом. Так что махнул рукой и поехал обратно в отель. Все равно вечером в Баффало особо делать нечего. Люди больше по домам сидят. А там хоть бар приличный рядом. Оксидентал салон. Так что можно будет и перекусить, и пиво выпить. Развернулся и поехал обратно. Стоянка у бара вызвала легкое такое дежавю. У самого крыльца стоял аккуратно припаркованный большой военный хамви, небронированный и невооруженный. Как раз точно такой же стоял на этом же самом месте, когда я в первый раз подъехал к этому бару. И приехал на нем тогда Мартенсон. Мартенсона я нашел ровно на том же самом месте, где несколько лет назад, на самом дальнем табурете у стойки. Он даже не слишком удивился, увидев меня здесь. Просто вяло отсалютовал высоким бокалом с пивом. В прошлый раз мы пили Корзлайт из бутылок, так что ассортимент и здесь изменился, похоже, не только у Эрни. Формы на командире милиции не было. Он уже не на службе, одет он был обычно для этих мест. Джинсы, клетчатая фланелевая рубашка поверх майки с какой-то надписью. На толстом рыжем ремне, вышитой серебряной нитью кобуре, висел огромный револьвер, по виду вроде как старый сингл-кольт, но явно мощнее и массивнее. Прошлую нашу встречу в этом баре я им сильно заинтересовался. Оказалось, что такие револьверы делали в городке Фридом, в Вайоминге же, и даже калибр также патриотично назывался. 500 Вайоминг-экспресс. Такие калибры специально создавались для того, чтобы от медведей отбиваться. А теперь они прекрасно действовали против тварей тьмы. Кстати, я, раз уж без винтовки сейчас, вооружился своим, в смысле из дома в Гренби, пистолетом STI под калибр Тен-Ауто, то есть хоть и не гаубица Мартенсона, но тоже вполне впечатляющий, да еще и 14 патронов в магазине. Но это я уже так, отвлекся, просто увидел пушку моего собеседника в очередной раз и понеслись мысли в лес. Прилетел перехватить Пикета. — с лёгкой усмешкой спросил Мартинсон, заказывая для меня бокал такого же, как и у него пиво. — Не совсем, — покачал я головой, усаживаясь на соседний стул. — Скорее, даже и совсем не за ним. — А он что, здесь? — Здесь! — Вчера был здесь, по крайней мере. — Хм, а такую вероятность я как-то упустил в своём планировании. — Так себе у меня планирование получается, если откровенно. — И женщина? — Женщину давно не видел, несколько дней уже, — чуть прищурившись, припомнил Мартинсон. Но я ее видеть постоянно и не должен, так что ничего не скажу. А что Пикет здесь до сих пор делает? Они хотят у нас организовать федеральное здание, вот и уламывают нашу власть. Ага, пока только палец в рот тянут, не руку по локоть. Но лиха беда начала. Вообще в Америке центральная власть в столицах штатов так и обитает в одном здании. Там и налоговая, и РС, и ФБР, и безопасность отечества, и федеральный суд, и все остальное, что посылает в штаты Вашингтон. Посылал раньше, то есть. Тимоти Маквей как раз такое здание в Оклахома-Сити и взорвал. Целись убить порождение сатаны из Вашингтона. И единственное, о чем он сожалел, не знал, что в здании еще и детский сад был для детей сотрудников всех этих ведомств. И вот такое здание, как я понимаю, собираются завести здесь федералы. То есть вместо визитов и контактов получается постоянное присутствие и наблюдение. «И опять вакцина как рычаг?» «Точно», — кивнул Мартинсон. «У нас ведь несколько тысяч синдромных, которые хотят жить нормальной жизнью». «Да, с этой вакциной федералы всех за горло взяли. И при этом у неё один единственный источник, мы чужие. Как-то не слишком справедливо получается, мне кажется». Кстати, а тот факт, что здесь федералы крутятся, никак не связан с тем, что через городок проехали — остановившись здесь на постой аж на три ночи — четыре бронированных пикапа, которые потом крутились возле нашего анклава, демонстрируя не слишком хорошие намерения. Как знать, как знать, всё возможно. — А где он живёт? — Пикет? — переспросил он. — Да. — Здесь! — Мартенсен показал на стену бара, подразумевая отель, который как раз за этой стеной и начинался. Воксидентал, ты тоже? Я тоже. Во как. Хорошо, что хоть Мартинсон предупредила, то столкнулся бы с Пикетом в коридоре, или здесь, в баре. Сюда он тоже ходит? Вчера был, Мартинсон снова усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. Ты только не устраивай ничего, если его встретишь. Шриф может не понять, и судья, а может даже и присяжный. Я не собираюсь, совершенно честно ответил я. Мы с Пикетом были почти что друзьями. Не думаю, что он с тех пор сильно на меня озлобился, а я на него. А я на него как? Да никак, вполне нормально к нему отношусь. Другое дело, что его активность в отношении меня совсем не нравится, но он на службе. Вообще неплохо было бы с ним поговорить, причем здесь, в Баффало, который еще можно пока считать нейтральной территорией, именно что пока получается. Как узнать технологию изготовления сыворотки, а? Мы бы тогда смогли удержать Вайоминг по-прежнему нейтральным. И много других проблем можно было бы решить. Но где вообще эту сыворотку производят? В форт Сэми в Техасе, где большая часть военно-медицинских учреждений расположена? Или в Форт-Худи, где по факту федеральное правительство сидит? Или где-то во Флориде, где держат отловленных чужих? Чёрт его знает, тут глухая тайна, что-то вроде категории секретности особой важности или ОВ, как у нас именуется то, что секретнее, чем совершенно секретно. Хотя это выяснить можно, пожалуй. Вряд ли это, уве, я ставлю на Форд Сэм. А вот технология производства — это да, это и есть тот самый волшебный ключ к власти. Ни один анклав не хочет оставлять за бортом множество людей, которые с этой сывороткой совсем от нормальных не отличаются. И пока федералы единственные, кто может эту проблему решать, они на коне. Более того... Решить её навсегда невозможно. Синдром неизлечим, регулярный приём сыворотки просто продлевает период ремиссии, не более. Это как инсулин для диабетиков. Хочешь жить, дружи с тем, у кого инсулин. То есть на игле сидишь, если проще. Тогда ты сюда зачем? Вернулся к своему первому вопросу Мартинсон. Если это не тайна, конечно. Какие-то люди пытались разведывать границы нашего анклава. Я решил тайно из цели визита не делать. Когда были обнаружены самолеты, попытались уйти. Когда туда подскочили, мы на вертолете, они еще и отстреливаться начали. Мы повредили одну машину, и в ней остался убитый. Когда обыскали, оказалось, что они совсем недавно останавливались здесь, в комфорт In на три ночи. Вот и хочу разобраться, кто это мог быть. А сколько всего машин? Было четыре. Мартинсон задумался, поскреб подбородок с пробившейся к вечеру щетиной. «Я живу рядом с мотелем и каждый день проезжаю. Что-то приметное в машинах было?» «Самодельное бронирование и пулемёты!» Он кивнул, явно найдя подтверждение каким-то собственным мыслям. «Я их помню, как мне кажется. Только пулемётов на машинах не было. А тогда четыре пикапа, самодельное бронирование, довольно качественно сделанное, к слову». «Мне тоже так показалось. Я отпил пиво. Делали, если не на заводе, то в хорошей мастерской». Баффало — городок маленький, четыре таких машины легко запомнить, не так много сейчас приезжих, и не всё так кучеряво выглядит. Так что это можно считать показателем того, что эта группа не стеснялась. А ещё это значит, что какая-то информация о них должна была остаться. Впрочем, иногда можно оставить о себе информацию намеренно, чтобы навести на ложный след. Так что посмотрим. На бандитов они, похоже, не были, да и не сунулись бы сюда бандиты. На бандитов не похоже согласился я. Убитый выглядел обычно, без всякого выпендрежа. Не их стиль. Поэтому и удивился, потому что просто въехать в наш анклав никаких трудов не составляет, если ты ничего плохого не планируешь. А они почему-то начали убегать. Мартинсон пожал плечами, сказал. Они уже могли что-то сделать. Захватить кого-то, например. Могли. Тогда да, останавливаться для общения уже не стоило. Лучше убегать. И убежали ведь по большому счёту. Черт, а я не сообразил проверить списки пропавших и все такое. Это не мое ведомство. На кого они похожи, на твой взгляд? Мартинсон тоже приложился к пиву, подумал, потом сказал. Просто люди. Теперь везде просто люди, даже если они в форме, потому что те, кто кого-то напоминал раньше, вымерли. Служат вчерашние гражданские, в полиции тоже гражданские. Так что не осталось никаких типажей. Или эти типажи вовсе не те, кем кажутся. «Тоже верно, так все и есть. Большая часть людей занимается тем, чем не занималась никогда раньше». пикапе запасные канистры были?» — вдруг спросил Мартинсон. «Четыре», — вспомнил я. И сразу сообразил, к чему вопрос. Полного бака и четырех запасных канистр отсюда до туда и обратно не хватит. «Значит, у них где-то база, верно?» «Очень похоже на то». «А почему мы до этого до сих пор не додумались?» «Да все потому же. Дилетанты везде». И я дилетант на своем месте, потому что на самом деле никакого военного образования не имею и служил просто срочку. Допили пиво, разговор свернулся как-то сам по себе. Мартенсон вообще немногословный, да и я тоже болтать не люблю. Попрощались, он ушел первый, я через окно видел, как отъехал Хамви. Я посидел еще пару минут, рассчитался и тоже пошел в отель. Мысль одна появилась. Луиса сидела на своем месте с книгой. Было уже темно, так что в холл я вошел после того, как она опознала меня через камеру и нажала кнопку домофона. Вечер, темнеет, так что меры предосторожности. Световой тест здесь еще не ввели, как в Углегорске. Но так и тьма здесь пока еще не полноценная, насколько я понимаю. Если станет полноценной, как там введут. Я подумал, что при тутошнем развитии техники этот тест можно как-то по-другому обставить. То есть не самому светить фонарем, а чтобы светимый, или как там его назвать, смотрел на лампу, а на него смотрела камера, а ты смотрел в экран на это все, с безопасного удаления. Ну, как-то так, да. «Луиса, у меня есть один вопрос». «Да». Она посмотрела на меня поверх очков. «Здесь остановился Юджин Пикет, правильно?» «Да». Луиса не стала сверяться с компьютером. «В каком он номере?» «В 103-м», все так же не задумываясь, сказала она. «Он сейчас здесь, минут десять как вернулся». «Ага, это пока мы с Мартенсоном пиво пили». «Очень хорошо. Ему позвонить?» — предложила она. «Сделаю ему сюрприз», — усмехнулся я. «Если это не против политики отеля». «Политику пока еще не придумали», — улыбнулась Луиса. «Ну и хорошо», — я улыбнулся ей. «Я его убивать не собираюсь, так что все нормально. Мы с ним давно знакомы». Пока поднимался по лестнице, не удержался. Достал пистолет из кобуры, убедился в том, что патрон в патроннике. Взвел курок, стоявший до этого на полувзводе, включил предохранитель. «Знаю, что не понадобится, но как-то чуть-чуть мандражно. Никакого плана у меня нет. Я импровизирую на ходу, и из-за этого не совсем понимаю, как может развиться ситуация. Коридор». Тихие шаги по толстому зеленоватому ковру с каким-то узором. Вот дверь с большими бронзовыми цифрами. Слышу телевизор за ней. В Баффало тоже свой местный канал имеется. Постучал. Дверь открылась без всяких вопросов. Почти сразу же. Точно, Пикет. Привет, искал меня? Сюрприз получился. Такое впечатление, что Пикет сначала глазам своим не поверил. Поговорим в номере или в бар спустимся? Нарушил я несколько затянувшуюся паузу. Пикет еще в домашнее не переодевался. Он подумал еще несколько секунд, потом протянул руку к вешалке, снял оттуда джинсовую куртку и кивнул. «Пошли в бар».